Так и есть, девчонка, молоденькая. Лицо было чумазое, да и кровь натекла из садины на лбу. Сразу и не поймешь? Интересно, немцы это просекли? После того, как она умылась, стало видно, что на вид ей не больше двадцати лет. Лоб шнапсом протри, давай я тебе голову перевинтую, вон как тебе кровь допустили. Она скинула капюшон, сняла шапку. Короткая стрижка, прям как у мальчишки. Русые волосы Господи, как их на войну-то берут. Да уж, из тебя сейчас барс, как из меня поп. Тебе сейчас не Барсова подходит, а скорее котеночкина. А вы кто? Партизанья? Зови меня дядя Саша. «А вы тут один или...» «Один я. Выстрелы вот услышал и пошел посмотреть. И не боялись?» «Я на войне, дочка, больше лет провел, чем ты на свете живешь. Да ты и сама видела?» «И что же вы с пистолетом-то? Их вон сколько? Сколько было даже и с пулеметом?» «Да, и очень им это помогло». — Так у вас же еще и автомат был. — Из него я бы тебя вместе с ними и покосил бы. Сама-то не забоялась, поди? — Этот твой? — кивнул она немца с разбитым лицом. — Мой, патроны вот только кончились, а то я бы так просто не далась. Она наклонилась и подняла снега пистолета «Т». Затвор у пистолета стоял в заднем положении. Выщелкнув обойму, я убедился, что патронов в магазине не было. — Никуда его теперь. Патроны есть еще? — Нет, если только у ребят остались. Насмотрев погибших бойцов, я набрал пару десятков патронов и одну гранату F-1. — Не густо. — Это как же вы вот так, почти без патронов, в немецком татыле воевать собирались? Я отдал ей уже заряженный ТТ и оставшиеся патроны. — Так мы тут уже месяц ходим, вот и кончилось уже все. — Так вы что же, разведка? — Да. — Фронтовая или армейская? Девушка покосилась на меня, перевела взгляд на немцев. — Фронтовая. — А ты, значит, радист. — Да, и рация есть. Она приподнялась и вытащила из туго весь мешок. — Так вот, обо что приложился головой немец. — Связь с нашим есть? — Нет, батареи сели давно. — Так зачем ее тогда таскать? Командир сказал, что батареи и еду нам доставят. «А сам-то он где?» «Он с группой ушел, должен скоро быть». «И давно?» и «С неделю». «Обожди-ка». Я вытащил трофейную карту. ну ка посмотри, ничего тут интересного нет?» Она несколько минут рассматривала карту. «А откуда это у вас?» «Вот тут», — я показал пальцем, — Я вчера десяток немцев положил. Карту у них и взял. А вот этой дорогой они шли. По этим тропкам, видишь, другие группы ходят. Сюда наши должны были выйти. Ее палец указал на красный кружок. Тут у немцев армейский узел связи. Похоже, что тут их и накрыли». Иначе с чего бы это немцы сполошились-то? Нет, наши ребята все ловкие, их так просто не поймать. И эти, кивнул я в сторону погибших, тоже, небось, не совсем лопухи были. И что? Против большой толпы фрицев, небольшой группе не выйдешь жить. А вы сами-то? Но ты меня с собою-то не равняй? Да и ребята ваши, не хочу худого слова сказать, Мне тоже особо не противники. Я такую войну видел, что никому из вас и не снилось даже, Да и учителям вашим тоже. И то в лобовую на толпу фрицев не полезу в одиночку. И в гнездо узел связи этот, Тоже соваться не стал бы. Там немцев чай не рота сидит. И не первогодки, а солдаты опытные. Она притихла. Кто сюда прийти должен и когда? Не сюда. У нас точки встречи установлены почетным дням одни, по нечетным другие. Вот ребята и ходили по очереди их проверять. И сколько бы вы еще так ждали, пока помощь не придет? А если не придет? Должна прийти. Командир обещал. Нигде он теперь сам. Наступило молчание. Ладно. Я встал и протянул ей автомат с подсумками. Бери. Я вон пулемет прихвачу. Отойдя к немцам, я в темпе обшарил их подсумки, набрал патронов. В ранце у пулеметчика обнаружилась одна пустая и одна заряжена лента. — Ничего, время будет, и пустую снаряжу. — Ну что, потопали, отсель? — Ребят похоронить надо бы. — Котенок! Вот же сорвалась. У нас на хвосте скоро будет толпа разозленных фрицев. Я не очень-то хочу встретить их тут. Так что времени у нас нет. Пора отсюда сваливать. Вот отойдем подальше, там уже и будем рассуждать, что и как. Прихватив весь мешок с рацией, мы быстро ушли в лес. Я старался по возможности путать следы, но вся надежда у меня была на вновь пошедший снег. Если повезет, то он присыплет наши следы. В нехилом темпе мы отмотали около десятка километров. Ноги у меня уже начали гудеть. Все, перекур. Опустился я на поваленное дерево. Передохнем пару часов. Достав из мешка банку консервов, я вскрыл ее ножом. Держи, у меня еще есть. Несколько минут мы молча поглощали содержимое банок. Ноги стали понемногу отходить. — Ну что, котенок, ну все, прилипла не оторвешь. — Какие у тебя планы на будущее? — Наших ждать надо. — Как сегодня? Ее глаза начали подозрительно блестеть. — Ну ладно, ладно, успокойся, я тебя обижать не хотел. — Ребят, жалко. Ростовцев Ваня, тот, что в лесу остался, он добрый был, шутил. Конфеты мне таскал. А те, что на поляне? Тот, что у стога, Миша Бронский, он из Ростова. У нас недавно, только перед выходом и пришел. А со мной рядом Володя Кашинский был. Мы с ним вместе школу заканчивали. Да, не повезло им. Ну, война, она все по-своему расставляет. Кому жить, а кому... — Дядя Саш. — Да. — А вот на руках у вас что? — Долго рассказывать, котенок. — А все-таки? — Ты мне лучше вот что скажи, что дальше делать будем. Твои ребята уже, скорее всего, не придут. Немцев тут скоро будет, как зрители на Красной площади в парад. Не пройти им, уходить надо. — Куда? «Через линию фронта? К нашим?» «Нет, дядя Саша, вы идите, если вам надо, а я ждать тут буду. У меня приказ». «Ну хорошо, продуктов я тебе оставлю. Патронами поделюсь. Есть у меня запас еще». «В лесу как спать-то будешь? Костра вы ведь не жгли?» «Нет, в кучу ложились и менялись постоянно». Ветки вниз стелились сверху тоже. Ага. И с кем ты теперь в кучу ляжешь? Медведя поднимешь. Марина упрямо молчала. Ладно, попробуем так. Командир твой, какой тебе дословно приказ отдал? Не мне, Ростовцеву. Ну хорошо, пусть так. Ждать возвращения группы с разветанными. Получить посылку с продовольствием и батареями. По возвращении группы передать нашим полученную информацию. А если группа не приходит? Ждать посылку, там будут указания. А если и этого не будет? Пробиваться к своим. Ну, наконец-то, и полугода не прошло. Я-то тебе о чем толдыч уже целый час? — Все равно, я должна их ждать еще четыре дня. — Ну, четыре дня, не вечность, уже кое-что. А что же такого ваши ребята должны были с этого узла связи притащить? молчишь Но это твои секреты, у меня и своих хватает. — Этих? Она снова кивнула на руки. — И этих, и других. Смотри. И я вытащил из вещмешка. Одну из генеральских папок. Немецкий знаешь? Немного в школе учила. И в разведшколе преподавали чуток. Тогда поймешь. А я вздремну чуток.